1 ноября. Цены на хлеб снова повысили. С ума, что ли, сошли хлеботорговые компании? Чего они добиваются? Восстание голодной толпы? Ведь это катили не на руку. Но, возможно, они этого и хотят. Только зачем? Почему же тогда они сорвали его избрание? Меж тем, как в Сенате Цицерон в спешном порядке проводит один бесполезный указ за другим, против утечки капиталов, и полиция в поисках золота устраивает облавы на выходящих в море кораблях, всего нескольких шагах на форуме беснуются спекулянты хлебом. Какой-то сумасшедший дом. Все больше убеждаешься, что Риму... Прежде всего нужна сильная личность. Иначе все перегрызутся из-за азиатской добычи. 2 ноября. С. снова пополнил конюшни в Пренесте. Ему с Помпеей доставляет удовольствие объезжать вновь приобретенных породистых коней. Вряд ли все лошадки могли поместиться в том конверте, что прислал Катон. Надо полагать, что были и другие конверты из сети. Все еще никаких вестей от краса. Зато нас посетил чиновник из Притуры. Он рассказал, что запрещенные уличные клубы вновь развернули бурную подпольную деятельность. Как стало известно Притуре, там раздаются очень резкие речи против Ц. Он советует ему не выходить из дому без провожатых. 2 ноября вечером. Сказал братишке Цибиона, что подыскиваю парфюмерную лавку. Подчеркнул, что не связываю с этим никаких условий. Главк очень встревожен. Всех рабов-гладиаторов высылают из Рима. Он тоже получил приказ полиции выехать в Капую». Должно быть, господин Цицерон боится, что движение Кателины после провала на выборах радикализируется. Он считает, что Кателина теперь способен на все, не погнушается вербовать себе сторонников даже среди рабов. Предположение — не лишенное основания. Главк признался мне, что он не только обучает отряды владеть оружием, но и командует одним из них. Это, разумеется, отнюдь не означает, что в лагере Катилины все выступают за равноправие рабов. Главк просто рассчитывает во время переворота заработать столько денег, чтобы выкупиться. Каждый плебей боится восстания рабов, как огня. В конце концов и избирательное право, причем дело не только в прибыли, которую дает продажа голосов, потеряла бы всякий смысл, если его распространить на всех. Поэтому, как не без горечи заметил главк, в отрядах делают все, чтобы поставить рабов на место. Не раз он приходил в отчаянии от этого. С. дал ему письмо в притуру. Приказ о высылке отменили. 3 ноября. Наконец-то Крас дала себе знать. Он сообщил, что прибудет вместе с несколькими господами из Сената. Странно. Ц сразу же повел гостей в новый манеж. Диана на голубом коне и у них вызвала недоумение. Все в один голос заявили «голубых лошадей не бывает». Защищая живописца, Ц заметил «но ведь в наше время бывает, что политические деятели...» Не всегда политики, у банкиров не всегда есть деньги, а жрецы не всегда верят в богинь. Все рассмеялись, как-никак «Ц» — сам верховный жрец. Истинных ценителей современного искусства найдешь только в сети. Господа сенаторы по-прежнему не принимают всерьез шумиху, поднятую вокруг Катилины. «Сити еще перетрусит», — сказал один из них, — «когда увидит, как отребье всех тридцати районов с котомками за плечами попрет к меняльным лавкам на форуме. А один, особенно жирный юнкер, уплетавший одну за другой наших отменных переполок, прочавкал сухмелкой. Когда союзы захотели получить даровой хлеб для своих безработных лотерей, они пригрозили провести Кателину в консулы. Ну что ж, хлеба они не получили и Кателину не провели. «Однако переговоры с союзами велись», — раздраженно вставил Мокрица. «Только ради того, чтобы удержать их от глупостей. Теперь никто с ними никаких переговоров не ведет». Самоуверенность господ сенаторов просто бесит меня. Впрочем, было бы ошибкой недооценивать огромную и вполне реальную власть сената. Сенат — это само римское государство. Триста семейств и почти у всех колоссальные поместья. Эти люди на золотых триумфальных колесницах проезжали по улицам города. Это они забирают в солдаты. Они заседают в судах. Хочет кто-нибудь получить подряд на постройку водопровода? Иди к ним. Каждое из трехсот семейств имеет в Риме тысячу клиентов: мелких торговцев, ремесленников, арендаторов, военных поставщиков. Это они женят, они разводят. Они выдают рекомендательные письма в провинции и записки, которые открывают двери в государственных учреждениях. Все разошлись, а Макрица остался. Разговор расстроил его. — Не желают они идти ни на какие уступки, — сказал он. — Что ж, придется усилить нажим. Быть может, нам все-таки следовало протолкнуть Кателину в консулы. Тогда бы они запили по-иному. Ца удивленно взглянул на него и с наигранным безразличием бросил. «Зачем же ты тогда завалил его на выборах? Иначе нельзя было», — лениво ответил Мокрица, «раз уж ремесленники оказались против». И немного погодя, разглядывая потолок, добавил. «Что-то теперь станет делать Кателина. Или бросит все...» или начнет действовать решительно. Поднимет восстание? Шансов времени не на грош. Да Цицерон со своей жалкой гражданской гвардией живо расправится с ним. Но возьмет еще на прокату Лукулла, тысячонку-другую рабов-гладиаторов. А армия в Этрурии? Да. Но Кателине нечем ей платить. Ц... Испытующе посмотрел на него. — А вообще-то ты еще заинтересован или нет? Макрица выдержал его взгляд и ответил. — Почему бы нет? Пусть он еще поднажмет, понимаешь? Пока что он переполошил только столичные салоны. И почему он до сих пор не в Итрурии у своих солдат? — Ты что хочешь, чтобы я спросил его? — сказал Ц, словно бы в шутку. — Тогда он, в свою очередь, спросит меня, почему ты прекратил выплату денег. — Откуда ты взял, что я прекратил выплату денег? Просто никто не пришел за ними, дорогой мой Гай. — Весьма любопытно, — заключил Ц. Четвертое ноября. Узнал от секретаря Клодия Песта. Каким образом хотят толкнуть Катилину. он все еще отсиживается в Риме и, кажется, больше боится восстания, чем те, кто его финансирует на решительные действия. Клодий имел продолжительную беседу с Фульвией, любовницей Катилинария квинта -курия. Ее хотят подослать к Цицерону со всевозможными разоблачениями. Клодий, Цицерон, старый козел, и ни за что не уступит, если предложить ему что-нибудь за даром. Она все разоблачит, и себя разумеется. Остальное довершит его безграничная трусость. Пест просто невыносим, без конца пристает ко мне со своими нежностями. Но ради такого рода небольшой информации стоило пожертвовать одним вечером. 5 ноября. Меня очень тревожит участие Ц в спекуляции с земельными участками, охватившей весь город как горячка. После диктовки я демонстративно стал убирать его карты и планы. Он с улыбкой следил за мной, потом сказал, Муция просила меня купить ей немного земли. Я иной раз помогаю ей советом. Были бы у меня деньги, я тоже скупал бы землю. — Меня-то он не проведет, были бы у меня деньги. Будто у Муции нет денег, как-никак она жена Помпея. Земли он накупил по меньшей мере на пять миллионов. Цены вон как подскочили за последние дни. Несомненно, Ц сейчас в прекрасных отношениях с денежными тузами, иначе он вряд ли мог бы принять участие в их спекуляции земельными участками. То, что он за саботаж выборов выудил у Катона солидный чек, когда уже знал, что Сити не допустит избрания Екатерины, никто не ставит ему в упрек. Наоборот, все смеются. 6 ноября. Снова в библиотеке происходят какие-то тайные встречи. Обычно в них принимают участие Курий, Лентул и Статилий, известные в городе Кателинарии радикального толка. Бывшего консула Лентула, в конец промотавшегося аристократа и одного из самых бесшабашных столичных прожигателей жизни, прозвали «голяшкой». Эту кличку дали ему после того, как, уличенный перед всем сенатом в чудовищном взяточничестве, он сухо заявил, что не намерен оправдываться, но охотно выставит перед высоким собранием ногу, как это делают проштрафившиеся в игре мальчишки, с тем, чтобы их как можно больнее ударили мечом по икре. Статилий, долговязый, тощий, отец его потерял все свое состояние, когда лопнул один из банков, он весьма образован и часами беседует с о грамматике. Грубый цинизм голяшки смущает его. Участвует он в пуче, как сам он неоднократно подчеркивал только потому, что против тиранов. Курий — бесцветная личность. Стоит этой тройке выпить, как они начинают сетовать на Кателину. Тот, мол, все колеблется вступить на единственный оставшийся ему путь. Завяз в Риме и бесплодных переговорах, никак его не вытащишь. Тем временем армия в Этрурии разбегается. Все они очень падки на деньги. Один запах их возбуждает троицу. С другой стороны, они нам не доверяют». Галяшка все время острит насчет игры с огнем, которую ведет Сити, и насчет клубов друзей вооруженного восстания. Твердо решил не искать встречи с Цибионом, прежде чем не отделаю ему лавку. Для стен выбрал голубой цвет, нежно-нежный. Поколебавшись немного, все же купил дорогие, но изящные египетские флаконы с притертыми пробками — когда показал братишке Цибиона почти готовую лавку, тот даже рот разинул, а потом сказал «Вот дурак-то!». 8 ноября. Сенсационная речь Цицерона в Сенате. Он раскрыл готовящиеся на него покушения Катилинариев, Кричал без конца «Мне все известно!» Фульвия, значит, не подвела ходил с письмом для Краса в храм Юпитера-Статора, где заседал сенат. Вся священная улица перед храмом была запружена носилками господ сенаторов. Взволнованные секретарии сновали взад и вперед. Насильщики в большинстве сторонники Катилины отпускали шуточки по адресу сената и высмеивали секретарей, призывавших их к порядку. Катилина присутствовал на заседании а перед храмом в центре внимания оказался его носильщик. Высокого, красивого, малого окружила толпа коллег. Они ловили каждое его слово. Мне удалось заглянуть в храм. Огромное помещение было переполнено. Сенаторов, живущих за городом, вызвали ночью нарочными из их поместий. Заседание началось, но Цицерон еще не появлялся. Никто не слушал оратора, бубнившего что-то о Македонии. Кое-где громко переговаривались через ряды скамей, и тут обменивались шутками, остротами, но смех был сытый, самодовольный, не то что на улице перед храмом. Впрочем, у стены я увидел вокруг жаровни группку, обсуждавшую нечто более серьезное. По-видимому, речь шла о какой-то коммерческой сделке. Позднее я узнал, что тяжкие обвинения Цицерона были выслушаны без особого внимания. Но когда Катилина стал защищаться, сидевшие рядом с ним сенаторы демонстративно отодвинулись от него, как от зачумленного. К концу его выступления все скамьи вокруг опустели. Сенат проявлял по отношению к нему удивительное долготерпение. Правда, эти господа до сих пор лишь наживали себе на нем политический капитал. Достаточно вспомнить выборы. Одни истерические выпады Цицерона навряд ли взбудоражили бы Сенат, но, говорят, в последнее время в нескольких крупных поместьях взбунтовались рабы. Никто ничего определенного не знает, однако сегодняшнее заседание показало, что это приписывают Катилине. Теперь его действительно могут арестовать. Интересно, возьмется он, наконец, за оружие? Девятое ноября. Кателина с двумя стами своих сторонников, среди них много аристократов, отбыл он на пути в Этрурью. Итак, гражданская война. Десятое ноября. Последняя городская новость заслонила отъезд Катилины. С поручением от Помпея в столицу прибыл его Шурин, Квинт Мэттел Непот. Тринадцатого он намерен баллотироваться в народные трибуны. Говорят, его кандидатура встречена сенатом довольно холодно. Катон сам собирается пройти вместе с ним в трибуны и вряд ли за тем, чтобы его поддерживать. Избрание сего прибывшего из Азии господина, разумеется, обеспечено. Он будто бы корзинами выгружал в Брундизии конверты с деньгами. Торговая палата устроила в его честь прием. Це также со дня на день ждет его к себе. 11 ноября. Фульвия. Полковник не под очарователен. «Никакого сравнения с этими юнцами, которые только болтают о перевороте, если не жалуются на мигрень». «Да чего мне надоел мой курий со своим вечным «погоди, вот когда мы...» Между прочим, Непот самым серьезным образом заверил меня, что симпатии Помпея он всегда говорит «шеф, целиком на стороне демократов». «Да, он единственный настоящий демократ во всем Риме. Разумеется, к кце, и вы тоже. Наши дамы потеряли всякий стыд, так и вешаются ему на шею, готовы из-за него горло друг другу перегрызть. Но он на них и не смотрит. Что ж, в конце концов, там, откуда он приехал, тоже есть женщины. Римлянин в Азии». Древнего рода, закаленный в боях, победитель. А у них там все мужчины разжиревшие, изнеженные. Кстати, у полковника удивительно узкие бедра, даже не верится. Я ему прямо сказал, вы спокойно можете носить вместо пояса браслет. Не мой, конечно, но браслет Муции будет вам как раз в пору. Он ужасно смеялся. В цирюльне шумные споры о господине из Азии, который, несомненно, привез целый короб маленьких пожеланий великого Помпея и чью руку римляне скоро почувствуют. Правда, иные считают, что движение Катилинариев и его заставит призадуматься. С тех пор, как Кателина покинул Рим, число его сторонников бесспорно возросло. Ни для кого не секрет, что главных своих соумышленников он оставил в городе. Кое-кто из них и по сей день приспокойно заседает в Сенате, например, Лентул, Галяшка, которому, как претору подчинена полиция. Наиболее способный из них — Цетек, один из тех двух господ, что восьмого утром явились к Цицерону с намерением его прикончить, как тот утверждает. И Тем не менее, Цицерон не решается ничего против него предпринять. Все заговорщики по-прежнему разгуливают на свободе, устраивают тайные сборища и переписываются с Катилиной. Отряды Катилинариев все больше пополняются рабами. Говорят, Цицерон даже на ночь панциря не снимает. Сделал в тоге разрез, чтобы все видели, какая ему угрожает опасность. А войска против Катилины сенат набирает очень вяло. Вечером узнал, что сегодня форум изрядно струхнул. Толпа разгромила две меняльные лавки, с кого-то потребовали возвращения суды в банк, а он вдруг решил, что с него содрали слишком высокий процент. Процент был, конечно, ему известен и раньше но когда предъявили всю набежавшую сумму, он вдруг вспомнил, что суду брала его сестра, сына которой убили в Азии, и учинил страшный скандал, и его пришлось выставить за дверь. В мгновение ока никто так и не понял, откуда взялось столько народу, форум наводнила взбешенная толпа. Так как в банк ей проникнуть не удалось, он надежно защищен массивными бронзовыми дверьми и многочисленной охраной. Толпа ворвалась к двум менялам по соседству, разгромила их лавки и очистила кассы. В сети только и разговоров, что об этом случае. В некоторых кругах особенно встревожено тем, что толпа поделила захваченные деньги между семьями, у которых погибли в Азии кормильцы или которые так или иначе пострадали от похода. Обычный грабеж никого бы так не взволновал. 12 ноября. Чудесные осенние дни. По вечерам с грустью обхожу места, где в прошлом году в листопад сидел с моим цибионом. Мне так не достает его. Но я решил быть твердым и пока не встречаться с ним. И все же, как часто стою я ночью перед маленькой лавкой и гляжу в окно, где уже выставлены ступки и цветные флаконы. Неужели он так никогда и не заглянет сюда? Уверен, что его брат давно уже проболтался, и сказал ему адрес. И на примере этого переулка видно, какое опустошение принесли с собой как война в Азии, увеличившая ввоз рабов, так и мир в Азии, пресекший все военные заказы. Большинство лавок заколочено. 13 ноября. Непот и катон избраны народными трибунами. Тем самым покоритель Востока, всемогущий Помпей, заявил о своих правах, лезет в большую политику. Правда, его креатура, не пот, получила в лице Катона такую гирю на шею, значение которой не следует недооценивать. Азиатские деньги лились сегодня рекой, и, как кажется, частично и римские. Ц Так и не удалось залучить к себе узкочреслого господина Непота. Возможно, некто в Азии недоволен политикой демократического руководства. Как раз сегодня вновь произошли беспорядки, которые отнюдь не украсили выборов народных трибунов. В районе Нижней Субуры должны были выселить несколько семей, задолжавших за квартиру. Сбежался весь квартал... А когда прибыли судебные исполнители и рабы-красса, которому принадлежат эти доходные дома, узкая кривая улочка, круто поднимающаяся к Эсквилинскому холму, оказалась забитой рассвирепевшим бобьем и ослами. Последних толпа вывела из стойл, пока владелец звозного двора ходил голосовать. Сперва толпа Тут было и много рабов, только смеялась над бессилием представителей власти и выражала шумное одобрение по поводу каждого острого словца, отпущенного по их адресу. Ослы играли здесь не последнюю роль. Остроты, правда, были довольно злые. Как всегда в день выборов на улице уже попадались пьяные. Но веселье мгновенно обратилось в ярость, лишь только прискакала конная полиция. Произошло настоящее сражение. По команде нескольких молодых людей, как позднее выяснилось, членов штурмовых отрядов «Кателины» и демократических клубов, Толпа дружно укрывалась в подъездах, давая возможность жителям верхних этажей опорожнять на голову полицейских горшки с самым разнообразным содержимым. Вскоре под громкие возгласы «Берегите ослов!» оттуда посыпалась черепица. Как ни странно, до поры до времени все шло гладко и без кровопролития. Но затем случилось нечто ужасное. Конная полиция, вот уже который раз поднималась по улочке, как вдруг старуха, торговка соленой рыбой, бросившись вместе с другими в ворота, уронила корзину, и та покатилась посередине ухабистой булыжной мостовой навстречу верховым. Всей рыбе красная цена была каких-нибудь два аса — Но старуха, не раздумывая, кинулась за корзиной прямо под копыта поднявшихся на дыбы лошадей. Мгновение спустя от нее осталось лишь кровавое месиво. Это уже само по себе было ужасно. Но, быть может, еще страшнее оказалось одно обстоятельство, которому вначале не придали значения. Корзина, приходится сказать к несчастью, оказалась целой и невредимой, и толпа обнаружила, что в ней всего три жалкие рыбины. Известие это с невероятной быстротой облетело весь внутренний город. Каждый понимал, что если люди дошли до того, что ради трех селедок жертвуют жизнью, то в этом повинны власти. К вечеру Кателинарии объявили, что устроят старухи торжественные похороны и призвали жителей столицы проводить ее в последний путь. А ведь только третьего дня на форуме разгромили меняльные лавки. 14 ноября. Совершенно случайно узнал о финансовых трудностях, которые внезапно возникли у кателинариев. Так как на мое предложение, причем без всяких условий, Цебион никак не отозвался, брат его сообщил мне только, что он скроил весьма недоверчивую мину, я все же решил его отыскать с помощью главка. Понятно, я не мог быть с ним вполне откровенен и сказал, что Цибион должен мне небольшую сумму. И главк повел меня в трактир на улице Сандальщиков, место сбора отряда Цебиона. Сам он так и не явился, но я услышал, как его товарищи по отряду, в большинстве безработные, жаловались, что им уже третий день не выплачивают жалования. Настроение у них довольно унылое. Главк во всеуслышание ругал руководство. Он удивляется, как это в партийной кассе нет денег. Допустим, всем им выдают жалования, но ведь каждый платит членские взносы. К тому же они собирают пожертвования в домах и на улице. Некоторые доход приносят и всякого рода мероприятия. Он бы не удивлялся, если б знал, что эти мелкие, хоть и чувствительные для него поборы, призваны лишь замаскировать источник, из которого поступают крупные суммы. И главк только мрачно пробурчал. «Разжирели наши бонзы, пристроились к партийной кассе, вот в чем загвоздка! Надо бы открыть Кателине глаза! Он ничего не подозревает!»